Глава сорок пятая Однажды Габриэль вынул из почтового ящика конверт, на котором был оттиснут штамп «Европейское сообщество». «Ты знаком с этими людьми?» — поразилась Элизабет. «Как и большинство чиновников высокого ранга, она питала недружелюбие Касти, управляющей из Брюсселя Старым Светом. Открой сама». Она поддела ногтем и разорвала конверт, хотя обычно пользовалась для этого ножичком с ручкой тонкой ювелирной работы. Господин, плохо осознавая, несмотря на очевидность, глобализацию со всеми ее рисками, а также настоятельную необходимость текущего момента собрать все силы, дабы наилучшим образом ответить на вызов грядущего тысячелетия, Общественное мнение наших стран, дезинформированное демагогическими средствами массовой информации, усматривает в построении общего европейского дома угрозу утраты национальной идентичности. Элизабет оторвалась от письма. — Ты что-нибудь понял? — Согласно мнению моих советников, чью авторитетность я не имею поводов подвергать сомнению, вы занимаете в одной из наиважнейших для нас на сегодня науки-ботаники место, которое побуждает меня искать с вами скорейшей встречи. Подписано. Жаком Белором, президентом. А еще прикидываешься рохлей. Не забудь вспомнить о нас, когда будешь наверху. Часть ночи прошла в ожесточенном споре, принимать ли приглашение того, у кого напрочь отсутствует чувство стиля. Ясно, что писал какой-нибудь заместитель, любопытство одержало верх. Когда на следующий день Габриэль вернулся с официальной встречи и, насвистывая, вошел в гостиную, Элизабет не могла скрыть своего волнения и нетерпения. ну Что нужно от тебя важной шишки? — Не знаю. Это будет сюрпризом. Быть готовым в субботу к десяти утра. вместе месте, мне укажут в последнюю минуту. Все совершенно секретно. Участники съехались в определенный час к десяти, причем на автомобилях своих жен. Гольф, Фиат, Твинго. На задних сиденьях валялись ракетки, бутылки Кока-Колы, в общем, имелись следы семейной жизни. На лестнице дома их встречала хозяйка, с радостью согласившаяся предоставить свою огромную гостиную для тайного семинара, так необходимого для Европы. Те, кому не хватило кресел в стиле Людовика XV, сели на дешевое пластмассовые, по всей видимости, одолженные. Пятьдесят твидовых пиджаков и мягких пуловеров осенних тонов, от бежевого до пламенеющего. Пятьдесят вариантов сорокалетних воротил — Бледные, загорелые, лысые и не совсем, с волевым подбородком и без него, с мясистыми щеками и обвислыми, в очках постоянного ношения и тех, что предназначено лишь для чтения, расслабленные и зажатые, с дергающимися веками, надменные и простые в общении. Анонимные хозяева Европы, сливки брюссельской органеграммы, генеральные директора с заработком в 100 тысяч ЭКЮ в год, кабинетами в три окна, двумя секретарями с четырьмя языками на брата. Рядом со мной стоял маленький в морщинах человек, глава службы прогностики, и говорил о том, что президент Делор, хотя и занят неотложными делами, все же с нами и тому подобное». Несмотря на банальность его фраз, я слушал с большим интересом, потому как не совсем понимал, при тут я. Выступающий был, по всей видимости, выдающимся педагогом, не особенно заботясь о честолюбии собравшихся, он объяснил им, что отсутствие у них политического чутья заведет нас всех, в конце концов, в тупик, что нации... «Зверюги старые, гордые и ретивые, и просто так за здорово живешь, их в федерацию не заманишь, и что идеально было бы отправить их всех по домам на год-другой, чтобы пообщались с народом, но поскольку времени терпит, решили ограничиться семинаром». «Да мы не против семинара! Но какова тема?» — послышалось с мест. Привыкшие к четким повесткам дня, они стали фыркать. Выступающий не терял самообладание. Вы оторвались от корней. Вот их-то мы и станем изучать, и потому начнем с ботаники в соответствии с ходом эволюции. Затем последует география, история религий, предвыборная социология, экология. Разумеется, я рассчитываю на ваше умение хранить тайны, Если наши противники, националисты, разнюхают об этом учебном цикле, они не упустят случая перемыть нам косточки. Можете делать записи. Передаю слово господину садовнику. Сегодня Габриэль может дать достойный ответ тем, кого возмущает его жизнь, посвященная любви и садоводству. В то время как народы испытывают на себе первые, но ощутимые удары глобализации, он может подтвердить счетами полученных гонораров, освобожденных от налогов, что тоже участвовал и по-своему боролся. Частицу столь драгоценного для него года он отдал двадцати четырем генеральным директорам крупнейших монополий и их помощникам, рассказав о некоторых основных принципах, по которым живет природа, вещал о всасывающих волосках, потрясал перед аудиторией колоском ржи. «А знаете ли вы, что этот злак возделывается как озимь и как яровое?» и полярная его граница проходит под шестьдесят седьмым градусом северной широты, и что лучше всего он возделывается на легких суглинках и на песчаных почвах при влажном климате. Еще он рассказал о попадании с дождем атмосферного азота в почву, о его усвоении бактериями, затаившимися в узловатостях корней, а невидимой глазу эпопеи симбиоза, этого постоянно совершающегося под нашими ногами обмена. Микроорганизмы поглощают энергию растений, взамен растения получают питательные вещества, в общем, нагнал страху. После некоторого недоверия в самом начале лекции, по какому праву какой-то там садовник отрывает нас от отдыха? и даже волны негодования. Почему от нас скрыли, зачем собирают? Европейские бонзы успокоились и стали слушать о перипетиях жизни, словно это был захватывающий роман. Председательствующий не скрывал своего удовлетворения. «Да, господа, такова жизнь». «И перед тем, как приниматься за ее переделку, стоит ее изучить, не правда ли?» После чего рассказал о самой обширной в мире плантации переносных деревьев. «Их регулярно поворачивают, не давая корням слишком разрастаться, при этом корни становятся веретенообразными». Когда деревья достигают возраста двадцати-тридцати лет, их выкапывают и доставляют на постоянное место. Это экономит время. В одну ночь, как в сказке, может возникнуть лес. Немаловажно, что этот заповедник портативных лесов находится в Германии, недалеко от Богемии. В заключение он изрек метафизическое Сможет ли и человек выдержать такую же операцию по пересадке? Был ли какой-нибудь толк от этих субботних лекций? Вряд ли скромный лектор может об этом судить, но одно он знает. Следует страница аллегорий, поскольку люди и растения принадлежат все же к разным видам живых существ, живущим. По разным законам.